всеобщее недоверие всего простолюдья ко всему, что носит на себе печать административного, форменного. Кроме того, народ запуган и предубежден против госпиталей разными страхами, роскознями, нередко нелепыми, но иногда имеющими свое основание. Но главное, его пугают немецкие порядки госпиталя, чужие люди кругом во все продолжение болезни, строгости насчет еды,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 Где в тесноте содержатся густые кучи бледных и испятых подсудимых Подсудимые у нас почти всегда на всей Руси бледные и испятые Признак, что их содержание и душевное состояние почти всегда тяжелее, чем у решенных То наш ординатор спокойно записывал им какую-нибудь фебрис катаралис Катаральная лихорадка И оставлял лежать иногда даже на неделю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 Тогда нужно было посмотреть на нашего ординатора. Он как будто рабел, как будто стыдился прямо сказать больному, чтобы он выздоравливал и скорее бы просился на выписку, хотя и имел полное право просто-запросто, безо всяких разговоров и умасливаний, выписать его, написав ему в скорбном листе «Санат эст» — «Здоров». Он сначала намекал ему.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 Я грох об землю, Глаза у меня стали мертвые, лицо синее, дыхания нет, уртопена. пена. Подошел лекарь. Сейчас, говорит, умрет. Понесли меня в госпиталь, а я тотчас ожил. Так меня еще два раза потом выводили, и уж злились они, очень на меня злились. А я их еще два раза надул. Третью тысячу только одну прошел, обмер. А как пошел четвертую, так Каждый удар, как ножом по сердцу проходил, Каждый удар за три удара шел. Так больно били, остервенились на меня. Это-то вот скаредная последняя тысяча, Чтоб ее всех трех первых стоило. И как бы не умер я перед самым концом, Всего палок двести только оставалось, Забили бы тут же насмерть, Ну, да и я не дал себя в обиду. Опять надул и опять обмер. Опять поверили. Да и как не поверить? Лекарь верит. Так что на двухстах-то последних, хоть за всей злости били потом, так били, что в другой раз две тысячи легче. Да нет, носу утри не забили. Отчего не забили? А все тоже потому, что с детства под плетью рос. от того и жив до сегодня».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 Тут борьба обоюдна. Преступник знает при том и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большей частью и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья. Совесть его спокойна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 Потом как-то я увидел его и в натуре, когда он стоял у нас в карауле. Это был человек под тридцать, росту высокого, толстый, жирный, с румяными заплывшими жиром щеками, с белыми зубами и с ноздревским раскатистым смехом. По лицу его было видно, что это самый незадумывающийся человек в мире. Он до страсти любил сечь и наказывать палками –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 и как истоскавшийся в наслаждениях поленявший патриции времен Римской империи изобретал себе разные утонченности, разные противоестественности, чтоб сколько-нибудь расшевелить и приятно пощекотать свою заплывшую жиром душу. Вот выводит арестанта к наказанию. Жеребятников — экзекутором. Один взгляд на длинный выстроенный ряд людей с толстыми палками —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 Ведь я Богу служу и Отечеству, а ведь тяжкий грех возьму на себя, если ослаблю закон. Подумай об этом. Ваше благородие, ну да уж что, уж так и быть для тебя. Знаю, что грешу, но уж так и быть. Помилую я тебя на этот раз, накажу легко. Но а что, если я тем самым тебе вред принесу?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 «Но смотри же, в последний раз! Ведите его!» Прибавляет он таким мягкосердным голосом, что арестант уж и не знает, какими молитвами Бога молить за такого милостивца. Но вот грозная процессия тронулась, повели. Загремел барабан, замахали первые палки. «Катай его!» — кричит во все свое горло жеребятников. «Жги его! Лупи! Лупи! Обжигай! Еще ему! Еще ему! Крепче сироту! Крепче мошенника! Сажай его! Сажай!» И солдаты лупят со всего размаха.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 и поднеси, и, кстати, и в рифму выходит. И Смекалов уходит от наказания совершенно довольный собой, да и высеченный тоже уходит чуть недовольный собой и Смекаловым. И смотришь, через полчаса уже рассказывает во как и теперь в тридцать первый раз была повторена уже тридцать раз прежде всего повторенная штука. Одно слово —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 перво-наперво в мастерскую надать. Засмеется себе. То есть душа человек. Одно слово ⁇ душа ⁇ И не нажить такого ⁇ прибавляет кто-нибудь из слушателей.